Поэтому ехали они с приличной скоростью и почти не петляли. Горохов был внимателен, не гнал, шел 30-40 километров, не больше. Местность новая, дикая, неприятная. Даже следа от других колёс не видно. Пару-тройку дней тут точно никто не ездил. Запросто можно нарваться на скалопендру или осиное гнездо. Он смотрел вперед, выискивая глазами то, что могло показаться ему опасным или хотя бы необычным.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 зараза. Как ты не поджаришься на этом песке. Гедозис чисто машинально взводит курки на обрезе. Он и не думал этого делать, это рефлекс. А еще так ему спокойнее. Он знает, что этого дерга он успеет убить, не вытаскивая револьвера из обреза, картей жаканом, чем угодно. Это его успокаивает. А Валера уже стучит башмаками по лестнице, идет вверх.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 Ону взглянул на генетика. Протоплазма? Тот кивнул и сделал ему знак вытащить руку. А, то клетки кожи начнут делиться. Это вам не ну, ну нужно. Валера, а что такое протоплазма? Точно не знаю. Да, доктор Рахим сам не знает, говорит, что это ам, -ам аминокислоты почти законченных форм, бе белки в первородном состоянии.